«Подъедем с центрального входа», — решил я, — толпа, полицейские не рискнут. «Прикроем с боков. буди этого подарка». После нескольких безуспешных попыток растрясти Томаса, Муха потерял терпение и влепил ему оплеуху. Это подействовало. Томас встрепенулся и удивленно спросил, «Ты зачем? Меня ударил». «Тебе приснилось». «Не задавай лишних вопросов», — приказал Муха. «Застегни плащ, подними воротник. Сейчас мы подъедем к гостинице и выйдем. Постарайся не шататься». «Я никогда не шатаюсь», — заявил Томас. «Вот и проверим». Появление невзрачного белого пикапчика на стоянке перед гостиницей не произвело на толпу никакого впечатления. Мы немного посидели в машине, поджидая удобный момент для высадки и последующего броска к подъезду. Отсюда можно было разглядеть не только сами плакаты, но и надписи на них. Над толпой, в которой мелькали скинхеды, надписи были на русском языке. «Русские оккупанты, убирайтесь в Россию!» «Нюрнберг для коммунистов!» «Эстония для эстонцев!» И разные вариации на эти темы. У противостоящей стороны плакаты были на эстонском, кроме испанского «Но пасаран» и русского «Да здравствует СССР». Таким образом, вероятно, достигалось взаимопонимание. В первых рядах противников фашизма стояли крепкие тетки, закаленные в митинговой борьбе, каких можно увидеть на всех коммунистических сборищах в Москве. Своими мощными телами они прикрывали довольно хилых мужичков среднего возраста и бодрых пенсионеров. Толпа их идеологических противников была моложе и разносортнее. Пожилых женщин вообще не было. Скинхеды скандировали «Зиг Хайль» и что-то еще, вскидывая руки в фашистском приветствии – Тут же тусовалась аполитичная молодежь, которая пришла сюда поприкалываться. Тщательный визуальный осмотр в четыре глаза, который мы с Мухой предпинили, не выявил ни в той, ни в другой группировке ни явных профи из силовых подразделений, ни уголовного вида качков. Но это ничего не значило. В такой толпе затеряться нетрудно. Удобный момент для броска возник, когда полицейские сплавили на стоянку очередной «Мерседес». Из него вышли два господина в черных фрачных пальто и две дамы в норковых накидках и длинных вечерних платьях. Они неодобрительно осмотрели пикетчиков и прошествовали к подъезду, где величественный, как адмирал швейцар, уже распахнул перед ними тяжелую дверь. Мы выпихнули Томаса из машины и пристроились за ними, прикрывая Томаса с флангов. Самое поразительное, что он действительно не шатался, ступал твердо и даже торжественно. Как некогда, возможно, его мифический предок, штандартенфюрер СС Альфонс Рэббоне, обходил парадный строй своей дивизии. До спасительной двери оставалось не больше десяти метров, когда Томас неожиданно остановился перед сеткой с плакатом «Но пассаран». «Мадам, это неправильный лозунг», — галантно обратился он к ней. «Почему это неправильный? Почему это неправильный?» — ощетинилась она. «Фашизм не пройдет!» «Да, но в Испании он прошел». — разъяснил Томас, отстраняя муху, подпихивающего его к подъезду. — Испанские коммунисты потерпели поражение. Это исторический факт. — А у нас не пройдет! — отрезала тетка и вдруг завопила. — Это он! Он фашистское отродье! Но посаран! И с этим неправильным лозунгом обрушила на голову Тома свою снегоуборочную лопату. Смешались в кучу кони, люди, соединившаяся в критическую массу толпа, смела полицейских и фрачных господ с их дамами, замелькали лопаты, зонты, восторженно заорала и засвистела прикольная молодежь, светлая голова Томаса исчезла под грудой тел мы с мухой врезались в эту живую массу как шахтеры стахановцы в угольный пласт вырубая и расшвыривая всех кто оказывался на пути без разбора их политической ориентации боковым зрением я успел заметить как на площадку перед гостиницей влетел черный мицубиси монтерро из него высыпали шестеро и остановились в растерянности но наблюдать за ними было некогда добравшись до томаса мы подхватили его за руки и поволокли ко входу в гостиницу прикрывая свои спинами выжибли адмирала из двери рассекли толпу любопытных холля и прорвались к лифту и лишь в номере швырнув это пьяное фашистское отродье на диван в гостиной обнаружили что в руках у него ничего нет серый кейс исчез